«Пятая серия». «Ну вот, только жизнь наладилась, в квартире потеплело, а мы взяли и уехали». Выйдя из аэропорта Атланты, Изи козырьком приставила ладонь колбу, защищаясь от солнца, а второй рукой дернула шарф. «Возьмем такси?» – она обвела взглядом своих спутников. «Лучше я возьму машину в аренду», – ответил Сэп, расстегивая куртку. «Погода в Атланте была гораздо теплее, чем в Нью-Йорке». «Теперь я понимаю, почему вы все время мерзнете», — отметил Оскар, снимая пальто и вешая его на локоть. «Да, тут нам пуховики были без надобности», — кивнула Изи, провожая взглядом Себастина, который направился к прокату автомобилей. Через полчаса они уже загрузились в Dodge Caliber и отправились в дом родителей Себастина. Монро расположился рядом с Себом, вызвавшись быть навигатором, хотя необходимости в этом не было. Себастин прекрасно знал дорогу домой. Изи и Оскар устроились сзади, и та проводила что-то вроде беглой экскурсии, рассказывая, что где в городе. «Не считая температуры, не скучаете по родным местам?» – спросил Оскар, отрывая взгляд от видов за окном, чтобы посмотреть на Изи и Себастина в зеркало заднего вида. «Иногда я скучаю по местной кухне», – признался Себастин. «Кухня-юга – это все же что-то особенное». «О, расскажи», – попросил Оскар. «Да ну, наверняка будет интересно». Готовка завтрака голышом, правда, оказалась чем-то особенным, не говоря уже о том, как вкусно Даниэль приготовил яйца с голландским соусом. «Это нужно пробовать, а не рассказывать», — засмеялся Сэп. «На день благодарения как раз хороший вариант познакомиться с региональной кухней. Правда, из-за стола ты будешь выкатываться еще до десерта». «А потом к десерту прикатываться обратно?» — рассмеялся Оскар. Тем временем они добрались до другой окраины Атланты, которую явно заселяли обеспеченные люди. Они проехали новый район с коттеджами и свернули на проселочную дорогу, обсаженную дубами. «Ощущаю себя Скарлетт О'Хара, которая едет на пикник в двенадцать дубов», улыбнулся Монро, разглядев за деревьями большой белый особняк в колониальном стиле. «Надеюсь, ты взял достаточное количество платьев», прищурился Себастин, притормаживая укованных ворот. Те открылись автоматически спустя несколько секунд, и они оказались на широкой подъездной дорожке. «Откуда у меня такая роскошь?» – рассмеялся Монро. «Так это твой дом?» – дошло до него, и он услышал, как Оскар присвистнул на заднем сиденье. Дом моих родителей!» – все же поправил Себастин и, прижав машину к бордюру, заглушил двигатель. На крыльцо уже вышла экономка, которой охранник сообщил, кто приехал. Они вышли из машины, Оскар и Монро оглядывались, ощущая себя слегка не в своей тарелке. Они уже знали, что семья Себастьяна богатая, но не предполагали, что он настолько. «Изи, ты вроде говорила, что живешь по соседству», — припомнил Монро. «Ага». Она кивнула и указала направление. «Вон красная крыша за рядом деревьев над забором. Это дом моих родителей». Они посмотрели в указанную сторону и поняли, что там явно стоит дом не меньших размеров. «Да вы мажоры!» — хмыкнул Оскар, тем временем они прошли внутрь, и их вышло встретить Джейн. «Наконец-то!» — она обняла сына и поздоровалась с остальными. «Хорошо долетели». «Да, все отлично, мам!» — кивнул Себастин и потрепал по голове подбежавшего золотистого ретвивера. «Его завели пару лет назад, так что Себастина он знал не очень хорошо, просто готов был любить всех и вся». Оскар был удивлен, насколько этот дом соответствовал всем стереотипам об американской мечте, возведенной в абсолют. Богатый дом, традиции, даже ретривер. Он понимал, почему их родители хотели, чтобы Сеп женился на Изи. Это была бы еще одна идеальная ячейка американского общества. Переглянувшись с Монро, он понял, что мысли у них практически одинаковые. «Гостевые комнаты готовы. Изи, дорогая, ты останешься у нас или поедешь к родителям?» уточнила Джейн. «Не думаю, что у меня есть выбор. Оскар, пойдешь со мной?» – предложила она, надеясь тем самым хоть немного отвлечь от себя внимание. Нет, она любила своих родителей, но иногда их было слишком много. «В смысле, ночевать у тебя?» – уточнил Оскар. «Если тебе нужна моральная поддержка, то, конечно», – кивнул он. Еще как нужна. Будешь моим буфером», – предупредила она, вздохнув. «На самом деле, папа у меня отличный. Даром, что сенатор, а вот мама... Ладно, сам увидишь». «Буду спасать тебя», — пообещал Оскар. «Поедем сейчас или потом?» «Сначала хотя бы пообедайте», — предложила Джейн. Она хорошо дружила с Барбарой, мамой Изи, но понимала, что та еще успеет за три дня вынести мозг дочери за то, что та не выглядит как дочь сенатора. «Себастин нам всю дорогу нахваливал южную кухню», — сказал Монро, когда они умылись с дороги и собрались в самой настоящей столовой. Наш повар прекрасно готовит, к тому же, отметила Джейн. На столе уже были закуски и салаты, а главным блюдом, конечно же, подали жареную курицу. Себастьян был очень капризным ребенком в плане еды. И если бы не наш верный Роберт, не знаю, как мы кормили бы сына, добавила она. Я просто люблю, что попроще, а у тебя был заскок на изыски. «Я не знаю ни одного ребенка, которому нравились бы улитки. Жареный цыпленок – другое дело», – возразил Себастин. На столе была не только курица, но еще и сладкий картофель, окра, всевозможные гарниры из фасоли, риса и морепродуктов и, конечно же, окорок. «Боже, а ведь еще даже не день благодарения», – присвистнул Оскар, глядя на все это. «Ну что, будет что рассказать Дэну?» – хмыкнул Себастин, разливая всем домашний лимонад. «Завтра, конечно, будут и официанты, но сейчас смущать Оскара и Монро такими вещами он не хотел». «Определенно, да. И как ты на такой еде не сел? – спросил Оскар, получив наполненную до краев тарелку. «Двигался много. Мы с Изи друг к другу в основном пешком бегали», усмехнулся он и повернулся к матери. «Отец на фабрике. Он знает, что мы приедем?» «Знает. И, видимо, поэтому уехал туда с самого утра», махнула рукой Джейн но обещал быть к ужину. Справедливости ради должна сказать, что привезли новую машину для обжарки кофе, и он хочет проконтролировать все лично. «Конечно, это очень важная причина». Себастьян старался, чтобы в его голосе не звучал сарказм. Вот только он знал, и то, что у отца отличный, едва ли не заменимый управляющий, который уж точно мог бы принять эту самую машину и потестить ее. «Придет день, и вы помиритесь», — сказала Джейн. «А пока давайте выпьем за ваш приезд», – она подняла бокал. Себастьян не стал педалировать эту тему, и остаток обеда прошел мирно, а потом Джейн пошла проводить сына и Монро в их комнаты. «Оскар, уверены, что не хотите остаться? Ваша комната тоже подготовлена». «Я поддержу Изи», – ответил Оскар, улыбнувшись. «Увидимся с вами завтра. Ну что, пойдем сейчас к тебе?» – спросил он у девушки. «Да». «Оттягивать это до бесконечности невозможно», — вздохнула Изи. «Гарри отвезет вас на электрокаре», — пообещала Джейн. «К чему вам таскаться с вещами?» «Никогда не ездил на электрокаре. Это типа те машинки, которые на полях для гольфа?» — шепотом спросил Оскар. «Ну да, чтобы не коптить выхлопными газами», — кивнула Изи, пока они шли в гараж. Соседнее помещение там было отведено под садовый инвентарь. Там они и нашли Гарри, садовника дома «Колфер». «Гарри, отвези, пожалуйста, Изабеллу и ее друга Оскара в соседний дом», — попросила его Джейн. «Привет, Гарри. Сто лет не виделись». Изи пожала руку садовнику, которого знала с детства. Тот помог им загрузить их сумки в электрокар, и они поехали к дому Изи. «Ну, с богом», — выдохнула она, когда электрокар проехал через небольшие служебные ворота. «Не надо к главному входу, Гарри. Мы заедем отсюда. Может, до завтра нас не заметят?» хмыкнув, добавила Изи. «Я бы не надеялся». Оскар первым заметил фигуру на крыльце. «Похоже, тебя сдали». Женщина, стоявшая там, могла быть только матерью Изи. Платиновая блондинка, твидовый костюм от Шанель, нитка жемчуга на шее. Жена сенатора штата, которая имела амбиции стать первой леди. «Белла, дорогая, мы ждали тебя раньше», сказала она. «Прости, мам, Джейн не отпустила нас без обеда», – развела руками Изи, надеясь, что у нее не слишком явно дернулся глаз на обращении матери. Она терпеть не могла сокращения Белла. «Знакомься, это мой друг, Оскар Дарлинг. Оскар – это моя мама, Барбара Митчелл». «Приятно познакомиться, мэм!» Оскар включил свое обаяние на полную катушку, надеясь таким образом взять на себя часть внимания, которое явно тяготило Изи. «У вас приятный акцент, мистер Дарлинг». «Вы британец?» – пожимая ему руку, уточнила Барбара и сделала приглашающий жест в дом. «Да, из Лондона. Учусь по обмену», – ответил он. «Это здорово побывать на американском юге, особенно на День Благодарения. Изи пригласила меня переночевать здесь. Надеюсь, это не будет слишком обременительно». «Ну что вы! Белла так редко бывает дома сама, а еще реже знакомит нас со своими друзьями», – не применула укорить дочь Барбара. Она тут же дала указание экономке подготовить комнату для Оскара. «Тыковка!» Из-за двери наверняка ведущий в кабинет появился мужчина с совершенно седой, довольно пышной шевелюрой, которая явно не отражала его возраст. По лицу Оскар, пожалуй, не дал бы ему больше сорока пяти. «Неужели ты дома?» Он снял очки и протянул руки к дочери. Изи улыбнулась и сердечно обняла его. «Привет, пап. Дома, дома. Как вы тут?» Спросила она, отпустив его. Это мой друг и сосед Оскар. «Все хорошо, милая». Говард поцеловал ее в висок, не отпуская от себя, шагнул к Оскару, чтобы пожать его руку. «Говард Митчелл, отец этой блудной дочери. Рад знакомству». «Комната для гостей готова. Изи, покажешь Оскару?» – спросила Барбара. «И раз уж вы пообедали у колферов, может быть, мы выпьем чай?» Оскар прикусил язык, чтобы не спросить, какой именно будет чай. «Я с удовольствием», – подтвердил он, шагнув к Изи. Та тоже согласилась, понимая, что отказ будет принят в штыки. Но пока их отпустили наверх, Изи повела Оскара в гостевую комнату. «Боже, я с мамой провела десять минут, а уже вспотела так, словно марафон пробежала». Она вытерла потный лоб. «Вот, это твоя комната, моя напротив по коридору. Хочешь взглянуть?» «Только если ты сама не против», – деликатно ответил Оскар. «У тебя нет братьев и сестер, на кого твоя мама могла бы переключить свои амбиции?» – не удержался он от вопроса. «Мама решила, что одна, я ей уже достаточно фигуру испортила», ответила Изи. Она открыла дверь своей комнаты и позвала его внутрь. «Вот что бывает, когда Барби начинает слушать рок». Изначально комната была в самом деле, как из кукольного домика. Пастельно-розовые обои в мелкий цветочек, белая мебель и все в таком духе. И поверх этого кремового великолепия были наклеены плакаты рок-групп, пинап красотки и прочее, что соответствовало бы скорее мальчишечьей спальни. Ну, у твоей мамы отличная фигура. Оскар не сомневался, поддерживаемая усилиями профессиональных тренеров, массажистов, а может и кого посерьезней. Боже, какая лютая психоделика! восхитился он, осматривая довольно большое помещение. «Офигенно!» – оценил он, проведя пальцами по покрывалу с группой Кис. «Я знала, что ты оценишь», – засмеялась Изи. «До 15 лет я была пай-девочкой, а потом во мне проснулась бунтарка». Она прошла пальцами по корешкам книг на полке, сняла одно и бросила в Оскара. «Зацени, это как раз альбом с фотографиями». «Охотно!» – Оскар присел на банкетку в кровати и раскрыл альбом. Маленькая хрупкая девочка с двумя довольно толстыми косичками, украшенными лентами в цвет школьной формы. Следом девочка чуть постарше, с теми же косичками, только формы и ленты другого цвета. И так год за годом. Разница только в цвете формы, видимо, для разных классов и прически. Одна коса или две. «О, тебе разрешили сделать каре?» Заметил Оскар, дойдя до фото, где Изи в мантии и шапочке выпускника должно быть по случаю окончания средней школы. «Да, после уговоров и истерик я пришла домой со жвачкой в волосах, выпутать которую не было никакой возможности», – поделилась Изи. «Только я сама ее туда засунула», – хмыкнула она, «но мама об этом никогда не узнает». «Разумеется», – хмыкнул Оскар и перелистнул страницу. Стало понятно, что это была последняя фотография перед бунтарским периодом. Очевидно, в старшей школе Изи стало попроще проявлять себя. «Держу пари, у тебя было два комплекта одежды. Тот, что ты надевала дома, и тот, в который переодевалась в школе», – прищурился он. «К сожалению, нет. Моя мать входила в совет попечителей школы, и ей бы быстро сообщили о том, как я выгляжу», – покачала головой Изи. «Эх, обложили», – посочувствовал Оскар. А Апогеем фотоальбома было изображение Изи в бальном платье с высокой прической. «Ну, а чинный семейный портрет, где вы с мамой держите руки на плечах отца, у вас хотя бы имеется подделон?» «Висит в гостиной. Еще увидишь сегодня», — ответила Изи, вздохнув. «На самом деле ужасно ненавидела все это. И сейчас мама никак не смирится с тем, кто я есть». «По крайней мере, твой отец явно на твоей стороне». Оскар поднялся и протянул ей альбом. «Тебе важно ее одобрение. Или тяготит, что она требует то, что ты не можешь сделать?» «И то, и другое». И за оба эти вопроса я плачу нехилую сумму своему психотерапевту, но все еще не смогла проработать их до конца. «Только если что, я тебе этого не говорила», — сказала Изи, переодеваясь с дороги. «Идем, нас ждут к чаю. Но, что могу гарантировать, десерты у нас всегда отличные». «Минуту!» — Оскар заглянул в свою комнату, чтобы закинуть в нее сумку и поспешил за Изи. «А что насчет чая?» — шепотом спросил он, когда они спускались по лестнице. «А что с ним?» – не сразу дошло до Изи. «А, да нормальный у нас чай, расслабься. Правда, его подают холодным обычно, но с фруктами. Я люблю с персиками». «Ох, ну ладно». Оскар оставалось лишь надеяться, что этот холодный чай будет натуральным, а не химозным. По всей видимости, столовых в этом доме было больше одной. Во всяком случае, Оскар предположил, что принять в этой толпу сенаторских гостей сложновато. А вот для семейного ужина – самое то. Изи, девочка моя! Едва они вошли, к ним кинулась приятно пухленькая женщина, судя по чертам лица, мексиканка. Мария! Изи обняла ее и позволила расцеловать себя в обе щеки. Как дела, как дети? спросила Изи, пока их экономка восхищалась тем, как изменилась ее девочка. Все хорошо, вашими молитвами. Рамо не рожать весной, поделилась она и, переведя взгляд на Оскара, прищурилась. Твой кавалер? Нет, просто друг и сосед. Ответила Изи. Ну, очень хороший. Оскар, познакомься с Марией. Она наша экономка и терпела все мои выходки всю жизнь. Скажи, что же, выходки, отмахнулась Мария и в ответ на приветствие Оскара заверила, как рада знакомству. Ну, садись скорее! Она стала подгонять их за стол. Эклеры сегодня особенно удались. Оскар увидел, что десертов на столе на любой вкус. Там были и эклеры, и персиковый коблер, и традиционный шоколадный пирог. Видимо, учитывали предпочтения каждого члена семьи. Запотевший графин с холодным персиковым чаем стоял здесь же. Решив устроить комбо, Оскар взял к чаю персиковый коблер и едва попробовал его, понял, что готов ради него остаться здесь жить. Он даже пропустил мимо ушей заданный ему вопрос. «Прошу прощения, что?» – переспросил он. «Я спросила, как вам десерт, Оскар?» – повторила свой вопрос Барбара, у которой на блюдце был лишь небольшой кусочек шоколадного пирога. «Пожалуй, это лучшее, что я пробовал. Эта корочка просто открывает врата рая, сообщил он, слизывая с губ сливочную сладость. «Ну, по крайней мере, не зря ты учишься по своей специальности», рассмеялась Изи, оценив его сравнение. «Эклеры тоже попробуй, они бомбические». «Хотите стать писателем?» спросил отец Изи, отвлекшись от своей тарелки с десертом. «Есть такие поползновения», признал Оскар. «Хотя пока меня больше интересует исследовательская часть», «Изучение чужих работ и их анализ». «Я мечтала, чтобы Белла поступила на подобную специальность, но вместо этого она выбрала Калтех», – вздохнула Барбара, ковыряя свой кусок пирога. «И чтобы нам всем дало, если бы я чахла над пыльными флиантами давно мертвых людей?» «Без обид, Оскар», – она глянула на друга. «Девочки, прошу вас», – поспешил урезонить их Говард. «Изи занимается тем, что у нее отлично получается». Мне бы не пришлось убеждать дамы из клуба садоводов, что твоя специальность вполне подходит современной девушке, ответила Барбара. Их дочери уже многие обзавелись семьями. Так, а какая связь между специальностями, которые по твоему мнению подходят девушкам, и созданием семьи? Поинтересовалась у матери Изи, скрестив руки на груди. Если ты сейчас скажешь про шансы найти себе мужа, так это вряд ли. Оскар гей. Оскар не ожидал такого аутинга и поперхнулся чаем, закашлявшись. «У вас там, похоже, гей-коммунна», коммуна отметила Барбара, поджав губы. «Оскар, не обращайте внимания, они вошли в режим пикировки», — вздохнул Говард. «Их теперь не утихомирить». «И долго это может продолжаться?» — негромко спросил Оскар, уверенный, впрочем, что дама его вообще не услышит. Ему было неловко, и он не знал, стоит ли вмешаться. «Пока не исчерпают все обиды», — пояснил Говард. «Хотите, покажу вам нашу библиотеку?» «Если это удобно». По объективным причинам библиотеки Оскар любил, всегда пользовался возможностью припасть к новым. «Я называю это тактическим отступлением», сказал Говард, когда они ретировались из столовой. Мария позаботилась о том, чтобы доставить чай и десерт в библиотеку. «Сейчас они хотя бы на равных. Раньше Барбара скатывалась в истерику, а Изи в агрессию». Лишь в последний момент Оскар прикусил язык, чтобы не сказать, что это заслуга психолога Изи. «Вашей супруге настолько важно до сих пор предъявить подругам правильную дочь? Или эти пикировки – и дела привычки?» – не удержался он от вопроса. «Думаю, то и другое. Она все никак не примет тот факт, что мир изменился. Мне плевать, как выглядит и что делает Изи, пока она счастлива», – улыбнулся Говард. «Хорошо, что у нее есть вы», – дипломатично отметил Оскар, вернувшись к Эклеру, который не успел оценить в столовой. «Рано или поздно их конфликт придет к катарсису и либо исчерпает себя, либо они перестанут общаться». «И то, и другое, по крайней мере, означает...» «Конец скандалам!» — философски отметил Говард. «А у вас какие отношения с родителями?» «Ровные». Поразмыслив и сравнив все увиденное за последние пару недель, ценил Оскар. «У меня есть старший брат и младшая сестра. Можно сказать, от меня никогда ничего особенного не требовали и не ждали». «Нет, я не могу сказать, что родители меня не любят, но какой-то особенной трепетности между нами нет. Да, наверное, и не было никогда. Поэтому мне было не так уж тяжело уехать в Америку». «Это та самая знаменитая британская сдержанность?» – уточнил Говард. «Наверняка еще были частные школы, привычка жить раздельно быстро появилась». «Все в точку», – подтвердил Оскар, размышляя, присуща ли ему эта самая сдержанность. «Иногда, наверняка» но не в тех случаях, когда в дело вступает сексуальное влечение. Они покончили с десертом, и Говард стал показывать ему сокровища своей библиотеки. «Ее начали собирать еще мои предки, когда построили этот дом. К счастью, он не сильно пострадал во время гражданской войны, но с какими книгами пришлось расстаться. Но в целом, я считаю, у нас неплохая коллекция». Так их и нашла Изи примерно через час. «Все в порядке?» – спросил Оскар, отвлекшись от книг. «Насколько это возможно?» – пожалуй, она плечами, явно не желая беспокоить отца. Но Оскар видел, что концентрация дается ей нелегко. «Покажешь мне территорию?» – предложил он, давая изи-повод выговориться, если ей это необходимо. «Конечно, идем!» – кивнула она. Говард остался в библиотеке, а они спустились в сад и вышли на улицу, дыша уже прохладным вечерним воздухом. Оскар шел рядом и пока молчал, поглядывая на нее время от времени. Изи сопела, но потом вроде немного успокоилась. «Извини, что тебе пришлось все это выслушивать», — сказала она. «Ничего. Я рад, что тебе, по крайней мере, не приходится торчать здесь в одиночестве, в своей комнате. Если, конечно, ты не хочешь именно этого». Оскар не хотел навязываться. «Твой отец считает, рано или поздно все это закончится. Так или иначе?» «Нет. Торчать в своей комнате сейчас не хочу», — покачала она головой. «У отца всегда была эта стратегия. Если терпеливо сидеть на берегу реки, однажды вода пронесет мимо тело твоего врага». «Наверное, в этой стратегии что-то есть, раз он стал сенатором», – улыбнулся Оскар. «Мария ведь тоже всегда была на твоей стороне». «Да, Мария всегда меня защищала от матери», – кивнула Изи. «Все это комок накопившихся за жизнь проблем, к сожалению». «И если я хожу к психотерапевту, то затащить туда мать нереально. Не дай бог, кто-то из ее подруг по клубу садоводов узнает об этом и решит, что она психичка». Оскар даже запнулся от неожиданности. «Откуда такой консерватизм?» – поразился он. «В Нью-Йорке ходить к психологу считалось в каком-то смысле даже модным. Если ты не копаешься в себе, значит, тебе на себя плевать». «Если бы я знала», – пожала она плечами, снова глубоко вдохнув и выдохнув. «Ладно, я и не ожидала, что эта поездка дастся легко. По крайней мере, теперь я спокойно останусь на Рождество в Нью-Йорке». Оскару пришло в голову, что она может остаться одна, если Себастьян и Монро разъедутся по домам, он сам-то точно полетит в Лондон. Все же Рождество – семейный праздник. «Может, до тех пор что-то изменится?» – осторожно предположил он. «Поживем, увидим». Она улыбнулась Оскару, пусть и немного грустно. Они гуляли по территории, пока совсем не стемнело, и только тогда повернули к дому. «У вас все нормально?» – Сеп написал в их общий чат. «Да, попили чай с родителями Изи. У них роскошные десерты». Оскар не стал поднимать тему конфликта. Хотя и понимал, Себастьян посвящен в него лучше, чем кто бы то ни было. «У вас как? Твой отец приехал?» «Приехал». «Даже вроде немного поговорили. Удалось не подцапаться, так что считаю это достижением», – отчитался Сеп. «Ждем вас завтра». «И то хорошо». Оскар глянул на Изи. «До завтра». «Как ты? Засыпаешь уже или посмотрим киношку?» – предложил он. «На полный фильм меня не хватит, но можем посмотреть какой-нибудь сериал», – предложила Изи. «Родители уже наверняка ушли к себе, так что можем устроиться с попкорном в гостиной». «Смотри, как тебе удобней», – улыбнулся Оскар. Как оказалось, Мария к себе еще не ушла, так что и попкорном, и напитками она их обеспечила. Коротко посовещавшись, они решили, что смотреть надо что-то умственно необременительное. Выбор пал на достаточно новый сериал про пиратов. «Наш флаг означает смерть». «Серии не длинные», — отметил Оскар, позволив себе забраться на диван с ногами. «Всегда любила истории про пиратов», — признала Сизи, устроившись на горе подушек. «Из меня бы вышел отличный капитан. Как думаешь?» «Определенно!» — охотно и совершенно искренне согласился Оскар и усмехнулся, услышав имя корабельного писаря. «Интересно, сценаристы его в честь Малфоя так назвали?» — Изи булькнула от смеха. «Кто знает. Между прочим, Стит Боннет реально существовал, как и Эдвард Тич. Так что, может быть, это Малфоя назвали в честь корабельного писаря?» «Правда?» — Оскар как раз был далек от пиратской темы. «А Эдвард Тич — это и есть черная борода?» — уточнил он и задумался. Мадам Роулинг явно немало внимания уделила наречению своих героев, так что ничего нельзя исключать. «Я мечтаю как-нибудь взять у нее интервью», — признался он. «Да, он самый», — кивнула Изи. «Какие твои годы? Может быть, еще и возьмешь». Подбодрила она его, и они сосредоточились на сериале. Хватило их серии на три, после чего они оба начали засыпать, и было принято решение расходиться по комнатам. «Доброй ночи, Оскар», — пожелала Изи, когда они разошлись в коридоре. «Спокойной ночи, Изи! Выбрось все из головы!» – подмигнул он и ушел к себе. К счастью, он был не из тех, кто плохо спит на новом месте. Его хватило перед сном лишь на пару сообщений Дэну, прежде чем телефон буквально выпал из его рук, и он отключился. На следующий день все было относительно спокойно. За завтраком никто не выяснял отношения, а после него все привели себя в порядок и направились к соседям. Изи и Оскар решили прогуляться, пользуясь теплой погодой, установившейся сегодня. На полпути они встретили Себастьяна и Монро, которые, как оказались, шли за ними. «А написать в чат не судьба?» – рассмеялся Оскар. «Вдруг бы разминулись?» «Где тут разминуться-то по прямой?» – усмехнулся Себастин. «Дорога между домами одна, да и размяться хотелось. К тому же в доме такая суета, что проще было свалить от греха подальше». «Как прошла ночевка на новом месте?» спросил Оскар у Монро, который выглядел вполне довольным жизнью. «Отлично!» Монро улыбнулся в ответ, опустив рассказ о неловком моменте утра. Оказалось, что у них с Себастином смежные ванные комнаты, и он, не зная об этом, ворвался в ванную, когда Себ был там, брился в душевой кабине. Картинка увиденного теперь преследовала его, и расставаться с ней он не планировал. «Правда, непривычно тихо», сообразил он. «Кстати, да». «Мне тоже не хватало шума Нью-Йорка». «Оскар тоже поймал себя на этом». «Вам, наверное, было непривычно после тишины в большом городе?» спросил он у Себа и Изи. «Я привыкла очень быстро. Учебы сразу было много, она выматывала, и в принципе было уже плевать, спать под тишину или под шум». Пожала плечами Изи. «Правда, в Л.А. у меня квартира была на более тихой улице, чем сейчас». «Ну и всегда изберу если совсем тяжело», — добавил Себастьян. «Обычно я перестраиваюсь за пару ночей, что на шум, что на тишину». Они гуляли больше часа, делясь, у кого когда были какие-то сложности со сном, пока их не прервал звонок Джейн, которая напомнила, что гости уже практически все собрались. «Пора идти, ребята», — позвал Себастьян, и они повернули к дому. В саду была устроена лаунж-зона — Там уже общались собравшиеся гости. Разумеется, все они знали Изи и Себастина, и им пришлось выслушать немало комплиментов от присутствующих на тему того, как они повзрослели и тому подобное. — Я бы застрелился, — шепнул Монро Оскару, слушая все это. — Играть роль и делать вид, что рад встрече со всеми этими людьми, — уточнил Оскар, держась немного в стороне. Особого смысла знакомиться с этой толпой он не видел. Просто выжидал момент, когда может возникнуть необходимость вызволять друзей. «Ага», – кивнул Монро. «Смотри-ка, кто-то решился потрепать Себа за щеку», – обалдел он. «Что-то мне подсказывает, эта дама делает так каждый раз, когда его видит». Оскар сочувствующе покачал головой. «У меня тоже есть такая тетушка, которой при встрече непременно нужно меня многократно облобызать». И все бы ничего, вот только у нее на редкость отвратный парфюм, которым после таких приветствий приходится пахнуть до вечера. «Общение с родственниками – тот еще челлендж», – подхватил Монро, решив, правда, не углубляться в детали своих отношений с родней. Церемонии приветствий закончились, и всех пригласили к столу, где возвышалась гигантских размеров индейка. «Я не уверен, что это не страус» шепнул Оскар, тихонько фотографируя блюдо и отправляя фото Дэну. «Даже я такое никогда не видел. Хотя у нас в хозяйстве были индейки», – кивнул Монро. «Ничего себе! Это что за птица?» Даниэлю тоже сложно было поверить в то, что это индейка. Тем временем отец Себастьяна подошел к ней, вооружившись вилкой и ножом подходящих размеров. «Утверждают, что индейка. Попробую, отпишусь». Первый церемониальный кусок был отрезан, дальнейшей разделкой занялись официанты, которые обслуживали этот вечер. Назвать мероприятие семейным днем благодарения ни у кого язык бы не повернулся, но еда была выше всяческих похвал. Оскар оценил и индейку, и картофельное пюре по какому-то совершенно волшебному рецепту, а пирог с орехами, пекан, отправил его в Нирвану. «Делай, что хочешь, но я должен привезти этот пирог Дэну». Он поймал Себастина за локоть и зашептал ему на ухо. «Да без проблем!» – Себастьян рассмеялся. «А тебе критично привезти Дэну именно этот пирог?» Все же уточнил он и пояснил. «Давай я попрошу нашего повара, он завтра приготовит точно такой же, и мы возьмем его с собой». «Ты понял, что я имею в виду?» – хмыкнул Оскар. «Это правда, божественно! Никогда не пробовал ничего подобного!» «Ты не скучаешь по всему этому в Нью-Йорке, когда мы заказываем китайскую лапшу?» «Ну, если совсем уж честно, то ужин в исполнении Дэна был отдушенный», — признал Себастин, понизив голос. «Я ведь сказал вчера, я не гурман, но вкусную домашнюю еду я люблю». «И я тебя понял», — он хлопнул Оскара по плечу и подмигнул. «Будет тебе и пирог, и рецепт. Пусть Дэн осваивает». «А ты чего загрустил?» Изи пихнула Монро, который старался не привлекать к себе лишнего внимания, наблюдал за остальными. Он был максимально далек от этой жизни и теперь сравнивал свой бэкграунд и Себастина. «Все отлично!» – он преувеличенно бодро покачал головой. Но Изи его неплохо знала, к тому же нередко была конфидентом его переживаний, так что он сдался под ее взглядом. «Просто я сейчас совершенно отчетливо понял, что мне нечего ловить с ним, наследником кофейного барона, выходцем из южной элиты. Мне, парню, который до 15 лет по паскос, ходил за птицей и ел ложкой, потому что вилка – дьявольское изобретение. Надо уже успокоиться». «Вилка? Дьявольское изобретение?» Про эту деталь его жизни Изи не знала. «Это чертовски интересно. Рассказывай дальше». «Приходилось слышать о мормонах?» Невесело усмехнулся Монро, отведя ее чуть в сторонку, чтобы их не услышали. «Да, вроде они многоженство практикуют, и вместо Библии у них что-то другое», спросила Изи. «Книга мормонов, которую написал Джозеф Смит», подтвердил Монро. «Многоженство формально отменили еще в 1890 году, но некоторые, так скажем, радикальные мормоны практикуют его до сих пор. На самом деле, только сбежав, я узнал, что в большинстве мормоны люди весьма просвещенные». «Мне же не повезло родиться. Черт. Но это была самая обыкновенная секта, под личиной мормонства, с запретом на чтение неправильных книг. Я даже пел в хоре нашей церкви. Разумеется, только одобренные настоятелем песни». Уизи вытягивалось лицо, чем дальше она слушала. Это уже не походило на какую-то забавную шутку. «Я не пойму. А как ты вообще сбежал?» Задала она вопрос, только теперь в полной мере осознав, что у кого-то могли быть проблемы посерьезней вступления в ряды девочек-скаутов. «Буквально одной ночью вылез из окна и побежал в направлении ближайшего города», – пожал плечами Монро. «У меня было всего пара долларов, но к тому моменту мне было уже все равно. Я понял, что не могу больше там оставаться». «И как ты? То есть, как ты выжил?» – у Изи от изумления все слова кончились. «С парой долларов в кармане, а полиция...» «Знаешь, просто повезло», – хмыкнул Монро. «Меня взял на работу уборщиком в кафе один добрый человек. Там же я вышел впервые на сцену. Он же помог мне получить квоту на бесплатное обучение. К сожалению, в том году его не стало. Я надеялся, что смогу когда-то отплатить ему за добро, но теперь уже не успею». Он отвел взгляд. «Ты впрямь везунчик», – Изи обняла его. «И тебе везет на хороших людей вокруг». «Так что не думай о том, что вас с Себом разделяет, а о том, что объединяет», — шепнула она ему на ухо. «Вы чего тут?» — Себ подошел к ним, держа в руках корзинку. «Идемте, мы будем жарить зефирки на костре», — позвал он, а Оскар уже нес пару бутылок вина. «Спасибо. На хороших людей мне и правда везет», — шепнул в ее волосы Монро, надеясь, что Изи не ошибается. «Только мы вчетвером? Или все гости?» — спросил он, пытаясь сориентироваться, чем помочь. «Только мы сбежим ото всех в секретное место», — сказал Себастин, уводя их в дальний уголок сада, где уже не было слышно гомона толпы. Кое-где пришлось подсвечивать телефонами, но, наконец, они нашли полянку, где было все сделано для посиделок у костра. Кострище, обложенное камнями, удобные для сидения бревны, и, главный отличный вид. В корзине у Себастина оказались не только прутья и зефирки, но и все необходимое для разведения огня. Так что очень скоро костер весело трещал и озарял поляну светом. «Вы с Изи тут прятались от родителей?» Догадался Оскар после того, как Изи покопалась под кустом и вытащила оттуда пухлый пакет, а из него пару пледов. «Временами, ага», – кивнула Изи, понюхав пледы. «К счастью, не заплесневели. Греемся подвое» выделила она, решительно усаживаясь рядом с Оскаром. Себастьян не возражал и раздал всем прутики для зефирок, пока Монро неумело откупоривал вино. Именно поэтому он не заметил этой рокировки и едва не выронил бутылку, ощутив, как Себастьян накинул ему плед на плечи. «Спасибо», — пробормотал он, все же справившись с пробкой. «Это то самое сухое коллекционное?» — спросил он, наполняя бокалы. «Сухое, но не прям коллекционное», — ответил Себастьян. «Честно говоря, я не очень люблю сильно старые вина, которые у нас в подвале лежат. Но это хорошее. Если старые вина — это оперные, арии, то вот эта бутылка — заводные восьмидесятые». Подобрал он сравнение. «Тогда это моя тема», — согласился Монро, стараясь сохранить хоть минимальное расстояние от Себастина, но тут сам решительно придвинул к себе парня. «Ну, за праздник», — предложил он. «Такие посиделки мне нравятся гораздо больше приема признался Оскар, когда они выпили за предложенный тост. Монро еще не успела повести, но глаза у него сразу же заблестели. Над костром поплыл сладкий запах жарящегося зефира. «Мне тоже», — поддержал он, все же чуточку привалившись к плечу Себастьяна. «Никогда раньше не жарил зефир на огне», — признался Монро и, поднеся к лицу вспухшую зефирку, понюхал. «Я тоже», — ответил Оскар, то и дело проверяя свою, когда то будет готова. «Смотри, она горячая», — предупредил Себастьян, прежде чем Монро попробовал свою. Подув на зефирку, Монро коснулся ее губами, и их тут же соединила белая ниточка с кусочком, оставшимся на палочке. Себастьян улыбнулся, глядя на это, но никак не прокомментировал, хоть ему вдруг сильно захотелось слезнуть ниточку зефира. «Ну что, вкусно?» — спросил он, когда Монро отправил в рот второй кусочек. «Очень вкусно. Он как будто пушистый». Попытался объяснить Манро, облизывая губы от сладости и запивая вином. «Наверное, это самое странное, но отличное сочетание». «Еще это настолько сладко, что я уже ощущаю, как у меня слипаются ягодицы», добавил Оскар, усмехнувшись. «Не волнуйся, Дэн решит эту проблему», и пихнула его под ребра, и Себастьян решил, что сейчас наилучший момент поднять казавшуюся забытой тему. «Слушай, а что у вас тогда произошло с Софией? Чего она сбежала?» «О боже, как ты ее вспомнил!» Изи скривилась. «Мы расстались, потому что у нас разные взгляды на отношения, вот и все!» «Просто что-то подумала сейчас», – оправдался Себастин. «Отношения, которые ей нужны, а тебе нет?» – догадался он. «Она хотела стать моей единственной и постоянной девушкой. Проблема в том, что в ней хорош только секс. Все остальное...» «Ну не выдержу я ее как постоянную девушку», – сказала Изи, глотнув вина. Оскар обнял ее за плечо и погладил по руке, придерживая плед. «Ты все правильно сделала. То, как она ушла, говорит о многом», – тихо сказал он. «А ты найдешь себе получше». «Мне и одной неплохо. Мир полон секс-игрушек, если уж на то пошло», – добавила она. «У тебя есть секс-игрушки?» – изумился Монро, уже чуть окосевший от вина. «Конечно», – она посмотрела на него чуть удивленно. «У меня же нет такого приспособления, как у вас, которое всегда при себе, а стресс как-то снимать надо». «Вообще-то для парней тоже делают неплохие секс-игрушки», — сказал Оскар. «Прогресс шагнул вперед, никаких резиновых женщин». «И что? У вас всех они есть?» Монро обвел взглядом друзей, и даже в свете костра было видно, как покраснело его лицо, а уши, наверное, и вовсе горели. «Ну, большая часть моих осталась в Лондоне», — сказал Оскар, но кивнул. Себастин неожиданно смутился, но тоже кивнул. Монро раскрыл рот, не зная, что сказать. «А что, по старинке рукой уже никто не делает?» — с трудом выдавил он из себя. Обсуждать подобное было безумно странно, если бы не алкоголь. Он и слова вымолвить не смог бы. «Ну почему делают?» — пожал плечами Оскар. «Но «Ну, опять же лучше со смазкой». «Или душ. Классная штука», — добавила Изи, — «но есть риск убить чувствительность и потом восстанавливаться». «Ну, это скорее для девушек актуально», — уточнил Оскар и признался, раз уж разговор между ними обрел столь откровенный оборот. «Правда, биде в какой-то момент стало для меня просто откровением». Биде! переспросил Монро, ощущая себя вообще выходцем с другой планеты. «Что такое Биде? «Такая раковина только для нижней части тела», стал объяснять Оскар. «Вообще считается, что им чаще дамы пользуются. Но поверь, если правильно направить струю...» Он выразительно выгнул бровь. Монро судорожно глотнул вина, закашлялся и посмотрел на него со странной смесью чувств на лице. До Изи начала доходить. «Ты же вроде говорил, у тебя было много партнеров», спросила она. «Это другое...» Монро дернул плечом. «Я же с ними не сижу на соседних биде...» Он чуть нервно усмехнулся, покосившись на Себастина. «Когда есть возможность, с живым человеком мне как-то не приходило в голову интересоваться всякими приспособлениями». «Ладно. Уверен, наши родители такого же мнения», – справедливо заметил Себастьян. «Но ты все же попробуй. Разнообразишь ощущения», – порекомендовал Оскар. «Могу скинуть подборку лучших». «Х-хорошо». Быстро ответил Монро, приняв слова Себастьяна как сравнение со старшим поколением и тут же снова загрузившись из-за своего происхождения. На следующий день они уже возвращались в Нью-Йорк. Конечно, их багаж пополнился домашними вкусностями, которые они везли с собой. И особенно ценный груз – ореховый пирог для Дэна. Оскару не терпелось рассказать ему о прошедших выходных. Он настолько хотел угостить Даниэля, что контейнер с пирогом загрузил в рюкзак с самого утра, не желая дожидаться до вечера. «Доброе утро. Ты у себя? Я забегу?» У него было еще минут пятнадцать до начала первой пары, к сожалению, не у Дэна. «Да, я у себя, заходи. Заодно кое с кем познакомлю», — ответил ему Дэн почти сразу же. «Надеюсь, не с твоей женой?» Оскар усмехнулся и ускорился. Правда, немного пожалел, что поцелуй и тисканье придется отложить. «Кто бы ни был знакомый Дэна, при нем вряд ли получится горячее приветствие». Когда Оскар подходил к кабинету, ему показалось, что он слышит знакомый голос, но едва он постучал, голоса смолкли, и Дэн разрешил ему войти. «Вот и ты, Оскар!» Уайт улыбнулся ему, как обычно, тепло, а Оскар успел ощутить радость встречи, прежде чем его сердце ухнуло в живот. «Хочу тебя познакомить с моим коллегой и твоим соотечественником, профессором Блэквудом». Ошибки быть не могло. «Рядом с Дэном...» такой же ошарашенный, как сам Оскар, стоял, черт его побери, Джордж.